7. Отошла зима, отошла на время, чтобы показать пастухам, что жить на свете не так-то уж и трудно. Будут теплые дни, скот нажирует тело, будет выдоволь молока и мяса, будут скачки в праздники, будут будни, а кот стрижка, выхаживание молодняка кочевка, и между всем этим у каждого своя жизнь, любовь и разлука. Рождение и смерти, гордость за успехи детей и огорчение при неутешительных вестях о них из интернатов. При себе-то, может быть, лучше учился бы. Мало ли чего будет. Забот всегда предостаточно и позаботутся на время зимней невзгоды. Джуты, падежи, гололедицы, дырявые юрты и холодные кошары останутся в сводках и отчетах. До следующего года. А там опять грянет зима. На белый вер блюдится домчится, разыщет пастуха, где бы он ни был, в горах или степи, и покажет ему свой норов. Все припомнит он, о чем на время призабыл, и в двадцатом веке зима ведет себя все так же. Все так же было и тогда. Спустились с гор, отащавшие и табуны, и разбрелись по степи. Весна. Пережили зиму. В то весну гулял гульсары, жеребцом в табуне. Тонабай теперь редко когда оседловал его. Жалел, да и нельзя было этого делать. Приближался случной сезон. Хорошим жеребцом обещал быть гульсары. Следил за махонькими жеребятами прямо как отец. Чуть что проглядит матка, он уже здесь, не даст жеребенку упасть куда-нибудь или отбиться от косяка. И еще одно достоинство было у гульсары. Не любил он, чтобы напрасно тревожили лошадей. Если так случалось, сразу угонял табун подальше. Зимой этого года в колхозе произошли изменения. Прислали нового председателя. Чурос дал дела и лежал в районной больнице. Сердцем у него становилось совсем плохо. Танабай собирался поехать проведать друга, Да разве вырвешься? Пастух, как многодетная мать, Вечно в заботах. Особенно зимой да по весне. Животное не машина. Не отключишь рубильник и не уйдешь. Так и не смог тогда-то на бай Съездить в районную больницу. Сменщика теперь у него не было. Подменным табунщиком числилась жена. Надо же было как-то зарабатывать на жизнь. Хоть и мало чего стоил трудодень, А все же на два труда дня можно было получить больше, чем на один. Но Джайдар с ребенком на руках. Какой он сменщик. День и ночь самому приходилось управляться. Пока Танабай собирался, сговаривая с соседями о подмене, пришла весть, что Чаро выписался из больницы и вернулся в Аю. И тогда они с женой решили, что побывают у него потом, спустившись с гор. А только спустились в долину только обжились на новом месте, как случилось то, о чем Танабай до сих пор не может вспомнить спокойно. Слава и находца, палка о двух концах. Чем больше гремит он на всю округу, тем больше зарится на него начальство. В тот день с утра отогнал Танабай лошадей на выпас, а сам вернулся домой позавтракать. Сидел с дочуркой на коленях, пил чай, переговаривая с женой о разных семейных делах. Надо было съездить в интернат к сыну, а заодно и на базар к станции, купить там на барахолке кое-что из одежды для детей и жены. «В таком случае, Джайдар, оседлаю ей и находца», — сказал Танабай, прихлебывая из пялы. «А то не успею обернуться. Съезжу последний раз и больше не буду его трогать. Смотри, тебе виднее», — согласилась она. Снаружи послышался топот верховых. «Кто-то ехал к ним». Глянь-ка, попросил он жену, — кто там? Она вышла и, вернувшись, сказала, что это за ферма Ибраим, а с ним еще кто-то. Танабай поднялся нехотя, вышел из южды с дочкой на руках. Хотя и недолюбливал он заведующего коневодческой фермой Ибраима, но гостя полагается встретить. За что он недолюбливал Ибраима, Танабай и сам не знал. Вроде бы и обходительный он, не в пример другим, а что-то в нем было все же скользковатое. Самое главное, делать он ничего не делал, так себе учет, перечет. Настоящей коневодческой работы на ферме вовсе не было. Каждый табунщик был предоставлен самому себе. На парасобраниях Танабай не раз говорил об этом, все соглашались. Соглашался и Ибраим, благодарил за критику, но все оставалось по-прежнему. Хорошо еще, что табунщики подобрались добросовестные, Чоро их сам подбирал. Ибраим... Садя с седла, приветливо развел руки. «Ассалум алейкум, бай!» Он всех табунщиков называл баями. «Алейкум ассалум!» — сдержанно ответил Танабай, пожимая приехавшим руки. как же вы живы-здоровы! Как лошади, Танаке, как сам!» Ибраим сыпал свои привычные вопросы, и его мясистые щеки расплывались с той же привычной улыбки. «В порядке! Слава Богу! За вас я не беспокоюсь!» Прошу в юрту. Джайдар стелила для гостей новую кошму. А на кошму бастек из козьих шкур. Специальный полок для сидения на полу. И ей уделил внимание Ибраим. «Здравствуйте, Джайдар Байбиче. Как ваше здоровье? Хорошо ли ухаживаете за своим баем? Здравствуйте. Проходите, садитесь сюда. Все расселись. Нали нам кумыса» попросил Танабай жену. Пили кумыс, говорили о том о сём. Сейчас самое верное дело — животноводство. Здесь хоть летом молоко, мясо, а на полеводстве и там, на других работах, вовсе ничего. Так что лучше сейчас держаться табунов до да отар. Верно ведь, Джайдар Бабиче. Джайдар кивнула, а Танабай промолчал. Знал он это и сам и не впервые слышал такое от Ибраима, не упускавшего случая намекнуть на то, что положением животновода следует дорожить. Хотелось-то набавить сказать, что ничего, мол, тут хорошего нет, если люди будут держаться за теплые местечки, где молоко и мясо. А как же другие? До каких пор люди будут работать за дарма? Разве так было до войны? Осенью по две, по три брички хлеба. Свозили в каждый дом. А теперь что? Бегают с пустыми мешками, где бы чего добыть. Сами хлеб простят и сами без хлеба сидят. Куда это годится? Одними собраниями да увещеваниями далеко не протянешь. Чуро потому и подорвал свое сердце, что кроме хороших слов ничего уже не мог дать людям за работу. Но все это, что наболело у него на душе, Бесполезно было говорить Ибраиму. Да и не хотел Танабай сейчас затягивать разговор. Надо было побыстрее выпроводить их, оседлать и находиться, ехать по делам, чтобы пораньше обернуться. Зачем они пожаловали? Но спрашивать было неудобно. — Что-то я не узнаю тебя, брат, — обратился Танабай к спутнику Ибраима, молодому молчаливому Джигиту. — Не сын ли ты покойного Абалака? — Да, Танаке. Я его сын. О, как время идет. Взглянуть приехал на табуны? Любопытно? Да нет. Мы... Он приехал вместе со мной. Перебил его Ибраим. Мы тут по делу, об этом потом. Кумыс у вас, Чайдар Вайбиче, прямо отменный. А запах какой крепкий. налейте -ка, еще чашку. Снова заговорили о том, о сем. Чуял-то на байне ладное но никак не мог взять в толк, что же привело к нему Ибраима. Наконец Ибраим достал из кармана какую-то бумагу. Танаке, мы к вам по такому делу, вот с такой бумагой, прочтите. Читал Танабей про себя по складам, читал и не верил глазам. Размашистыми буквами на бумаге было написано. Распоряжение. Табунщику Бакасову. Отправить и находца Гульцары на конюшню для верховой езды. Председатель колхоза, подпись неразборчивая, 5 марта 1950 года. Ошарашенный столь неожиданным оборотом дела, Танабай молча сложил бумагу в четверо, положил в нагрудный карман гимнастерки и долго сидел, не поднимая глаз. Подложечка неприятно холодила Собственно, неожиданного тут ничего не было. Для того он и выращивал лошадей, чтобы затем передавать их другим для работы, для езды. Скольких он уже отправил по бригадам за эти годы, но отдать гульсары — это было сверх его сил. И он стал лихорадочно соображать, как ему отстоять и находиться. Надо было все хорошенько обдумать, надо было взять себя в руки, и уже начал тревожиться. Вот по такому небольшому делу и завернули к вам, Танаке, — осторожно пояснил он. Хорошо, Ибраим. Спокойно глянул на него Танабай. Дело это никуда не ускачет. Попьем еще кумыса, поговорим. Ну, конечно. Вы же разумный человек, Танаке. Разумный. Черта с два поддамся на твои лиси слова, — озлился про себя Танабай. И снова пошел незначительный разговор. Спешить теперь было некуда. Так впервые столкнулся Танабай с новым председателем колхоза. Вернее, не с ним лично, а с его неразборчивой подписью. Его самого он в глаза еще не видел. В горах зимовал, когда тот пришел на смену чуро. Говорили, что человек он крутой, в больших начальниках ходил. На первом же собрании предупредил, Что будет строго наказывать нерадивых, а за невыполнение минимума труда дней пригрозился дом, сказал, что все беды в колхозах происходили от того, что колхозы были мелкими, теперь их будут укрупнять, вскоре положение должно выправиться для того и послали его сюда. и он ставит свои главные задачи вести хозяйство по всем правилам передовой агротехники и зоотехники. А для этого Все обязаны учиться в агротехнических и зоотехнических кружках. И действительно, учебу наладили, развесили плакаты, лекции стали читать. А если чебаны засыпали на лекциях, то это уже их дело. Танаке, нам пора собираться. Выжидающий посмотрел на Танабая Ибраим и стал натягивать ополши голенища сапог, стягивать и прихорашивать свой лисий тибетей тибетей, шапка отделанная мерлушкой или лисим мехом. Вот что за ферма. Передай председателю. Гульсары я не отдам. Он у меня табунный жеребец. Мата кроет. Ой, бой, Танаке. Да мы вам вместо него пять жеребцов дадим. Ни одна матка холостая не останется. Разве же это вопрос? Изумился Ибраим. Он был доволен, все шло хорошо, и вдруг. Эх, будь это не Танабай, а кто-нибудь другой, разговор был бы короток, но Танабай и есть Танабай. Он и брата своего не пожалел, с этим надо считаться. Тут приходится помягче стелить. Не нужны мне ваши пять жеребцов. Танабай отер вспотевший лоб и, помолчав, решил идти напрямую. Что, твоему председателю не на чем ездить, что ли? Лошади на конюшне перевелись. Почему именно гульсары потребовался? Ну, как же, Танаке, председатель, руководитель наш. Уважение, стало быть, ему. Ведь он в район ездит, и к нему люди приезжают. Председатель на виду, при народе, так сказать. Что так сказать? На другом коне признавать его никто не будет? Или если на виду, так обязательно на иноходцы? Обязательно, не обязательно. Но вроде полагается. Вот вы, Танаке, солдатам были на войне. Разве вы ездили на легковой, а генерал ваш на грузовике? Нет, конечно. Генерал и генеральская, а солдату солдатская. Резонно? Здесь дело другое, — неуверенно возразил Танабай. Почему именно другое он не стал объяснять? Да и не мог бы объяснить. И чувствуя... Что кольцо вокруг и находца сжимается, сказал зло. Не отдам. А не угоден. Убирайте стабуна. Пойду в кузницу. Там вы у меня молот не отберете. К чему так, танаке? Мы вас уважаем, ценим. А вы как маленький. Разве же вам к лицу, так? Ибраим заерзал на месте. Кажется, влип. Сам наобещал, сам подсказал, сам высказался. А этот упрямый тип все дело срывает. Ибраим тяжело вздохнул и обратился к Джайдар. — Сами посудите. — Джайдар Байбичи, ну что такое один конь? Ну и находец. Табу никаких только лошадей нет. Выбирайте любую. Человек приехал, прислали его. — А ты что так стараешься? — спросила Джайдар. Ибраим запнулся и развел руками. — А как же? «Дисциплина. Мне поручили, я человек маленький. Не для себя. Мне хоть на ишаке. Вот спросите, сына Абалака послали пригнать и находца. Тот молча кивнул головой. «Нехорошо получается», — продолжал Ибраим. «Председателя нам прислали, он наш гость, а мы всем аилам коня порядочного не дадим ему. Узнает народ, что скажет. Где видано такое у киргизов?» «Вот и хорошо», — отозвался Танабай. «Пусть узнает Аил». «Я поеду к Чуро. Пусть он рассудит». «Вы думаете, Чуро скажет не отдавать?» «С ним согласовано. Подведете только его? Вроде саботаж». «Нового председателя не признаем, к старому идем жаловаться. А Чуро — человек больной. Зачем портить ему отношения с председателем? Чуро будет парторгом. Ему работать с ним». Зачем мешать? И тут, когда речь зашла о чуро, Танабай замолчал. Все замолчали. Джайдар тяжело вздохнула. Отдай, сказала она мужу, не держи людей. Вот это разумно, так бы давно. Спасибо вам, Джайдар Бабиче. Не зря Ибраим рассыпался в благодарностях. Не так уж много времени прошло после этого, а он и за фермой стал заместителем председателя по животноводству. Танабай сидел в седле, потупив глаза, и, не глядя, все видел. Видел, как гульсары был пойман, и как на него надели новый недоуздок. Свой Танабай ни за что не отдал бы. Видел, как не хотел гульсары уходить из табуна, как рвался он на поводу у сына Абалака, как клубцевал его плеткой Ибраим с потягом, с плеча, подскакивая на коне то с одной, то с другой стороны. Видел глаза и находца, сметенный взгляд их, не понимающий, куда и зачем уводят его незнакомые люди от маток и жеребят, от его хозяина. Видел как вырывался пар из его раскрытой пасти, когда он ржал. Видел его гриву, спину, круп, следы плетки на спине и боках. Видел все его стати, даже небольшой нарост каштана на правой передней ноге выше запястья. Видел его поступь, следы копыт. Все видел до последней волосинки его светло-желтой буланой шерсти. Все видел и, прикусив губу, молча страдал. Когда он поднял голову, те, что увели гульсары, уже скрывались за бугром. Танабай скрикнул и припустил коня вслед за ними. «Стой! Не смей!» Джайдар выбежал из юрты. И на его вдруг осенила страшная догадка. Мстить жена и находцу за те ночи. Он круто развернул коня, нахлёстывая камчой, повернул назад. Осадил возле юрты, спрыгнул, и страшный, с исказившимся, побелевшим лицом подбежал к жене. — Ты почему? Ты почему сказала «отдай»? — прошептал он, глядя в упор. — Ой, Уймись, опусти руки. Как всегда спокойно осадила она его. — Послушай, что я тебе скажу. — Разве гульсары твоя собственная лошадь? «Личное? Что у тебя есть своего? Все у нас колхозное. Этим живем. И находится тоже колхозный. А председатель — хозяин колхоза. Как скажет, так и будет. А насчет того напрасно думаешь. Можешь хоть сейчас уходить. Уходи. Она лучше меня. Красивее, моложе. Хорошая женщина. Я тоже могла вдавить, но ты вернулся. Сколько я тебя ждала! Ну, пусть это не в счет. У тебя трое детей, куда их? Что им скажешь потом? Что они скажут? Что я им скажу? Решай сам. Уехал Танабай в степь. Пропадал у Табана до самого вечера. Все никак не мог успокоиться. Осиротел Табун. Осиротела душа. Унес и находится вместе с собой и ее. Все унес. Все не то. И солнце не то, и небо не то, и сам вроде не тот. Вернулся уже затемно. Вошел в юрту молчаливый, почерневший. Девочки спали уже. Огонь горел в очаге. Жена слила ему воды на руки, подала ужин. Не хочу. Отказался Танабай. А потом сказал. Возьмите мир-камус. Сыграй плач верблюдицы. Джайдар взяла темиркомус, поднесла его к губам, тронула пальцем тоненькую стальную струнку, вдохнула на нее, затем вдохнула воздух с себя и полилась древняя музыка кочевников. Песня о верблюдице, потерявшей белого верблюжонка. Много дней бежит она по пустынному краю. Ищет, кличет детеныша, горюет, что не водить ей больше за собой его в час вечерний над обрывом, в час утренний по равнинам, не обирать им вместе листья светок, не ходить по зыбучим пескам, не бродить по весенним полям, не кормить его белым молоком. «Где ты, темноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени!» Струится по ногам. Где ты? Отзовись. Бежит молоко из вымени, Из переполненного вымени. Белое молоко. Хорошо играла Джайдар на Темир-Камузе. Когда-то полюбил он ее за это. Девчонка еще. слушал танабай уронив голову, И опять, не глядя, все видел. Руки ее погрубевшие от долголетней работы в жару и холод, посидевшие волосы и морщины, появившиеся на шее, возле рта, возле глаз, проступала за теми морщинами ушедшая юность. Смоглая девчонка с косицами, падающими на плечи. И он сам, молодой-молодой тогда, и их былая близость. Он знал, что сейчас она его не замечает. Она была погружена в свою музыку, в свои мысли. И видел он еще в тот час половину бед и страданий своих в ней. Она несла их всегда в себе. Бежит верблюдица много дней. Ищет, кличет детеныша. Где ты, темноглазый верблюжонок? Бежит молоко из вымени. Из переполненного вымени струится по ногам. «Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, белое молоко!» А девочки спали, обнявшись. А за юртой лежала степь, огромная и непроглядная во мраке ночи. В тот час бунтовал гульсары в конюшне, не давал конюхам спать. Первый раз он попал в конюшню, в тюрьму для лошадей.